Осложнённое проклятие оборотня Вероника, 34 года, преподает философию в университете. Обратилась ко мне спустя два месяца после первых проявлений проклятия. Сообразила, что ей резко становится хуже в полнолуние и даже сама набралась смелости высказать версию об оборотне. Классическое, если так можно сказать, проклятие, с которым сталкивались черноведы с давних времён. Ошибочно думать, что оборотни обязательно превращаются в волков. Известны случаи форм медведей и лисиц. В Африке черноведы сталкивались с оборотнями львами. Незадолго до полнолуния Вероника ощущала прилив сил, уверенность и раздражительность. А еще неутолимое чувство голода. После первого обращения Вероника очнулась в собственной кровати, залитой кровью. Рядом – лежали обглоданные тушки кроликов. Видеокамеры в зоомагазине записали случай ночного нападения. Некое животное разбило стеклянную витрину, вскрыло клетку и утащило кроликов. По записи невозможно было определить, какое именно животное это сделало, поскольку изображение оказалось дефектным. Зато хорошо было видно, как животное скрылось в окне квартиры на втором этаже в доме напротив. Владельцы зоомагазина обвинили Веронику в содержании опасного хищника, вызвали полицейских, которые, разумеется, ничего не обнаружили. Окровавленное постельное белье Вероника предусмотрительно выбросила. Перед следующим полнолунием, ощутив знакомые изменения, Вероника решила принять меры безопасности. Она поделилась своими переживаниями с подругой по имени Светлана, которая согласилась остаться в квартире до ночи и помочь, если понадобится. Превращение произошло во второй раз. Вероника проснулась в полном одиночестве. На полу засохли пятна крови. Во рту застыло послевкусие сырой плоти. Наполовину съеденные тушки кроликов валялись на подоконнике. Вероника бросилась к телефону, набрала номер Светланы, однако ответа не дождалась. Беспокоясь о подруге, она заказала такси и через 40 минут оказалась у порога ее квартиры. Светлана долго не открывала дверь, но после уговоров сдалась. Ее вспухшее лицо было покрыто рваными ранами от когтей, на руках виднелись следы укусов. Она держалась от Вероники на расстоянии, не позволяя подходить близко. Неохотно отвечала на вопросы, и в этом ее нельзя было винить. Светлана увидела следующее. Во время просмотра фильма Вероника неожиданно потеряла сознание и упала с дивана. Мгновением позже забилась в судорогах, при этом отчетливо слышался хруст костей. Когда Светлана заметила пробивающиеся из-под кожи темно-коричневую шерсть и когти на руках, то закричала и едва не убежала прочь из квартиры. В последний момент уже у дверей она решила позвонить в скорую помощь, так как сначала происходящее за приступ неизвестной болезни. Стоило Светлане набрать номер, как на нее набросилась рысь. Изуродовала лицо, искусала. Светлане удалось вырваться и сбежать. Данное проклятие, в отличие от других, может передаваться от укуса зараженного. Иначе говоря, мне пришлось разбираться с двумя клиентами вместо одного, что, впрочем, особых трудностей не предвещало. Днем перед полнолунием мы втроем собрались в квартире Вероники. Я заставил девушек надеть предварительно приготовленные одеяния из крапивы и обереги с агатом. В углу комнаты разместил видеокамеру и включил запись. Первый приступ произошел в 23 часа. Вероника потеряла сознание, однако ее тело не приняло форму рыси. Проклятие Светланы попыталось проявить себя несколькими минутами позже. Тоже безрезультатно. До утра произошло еще четыре приступа, каждый из которых был сдержан. Мне оставалось лишь наблюдать за тем, чтобы с одеяниями из крапивы ничего не произошло. Для избавления от проклятия оборотня достаточно провести в такой одежде весь период, пока длится полнолуние. Утром я заверил девушек, что теперь с ними все будет в порядке, и покинул квартиру. Через 30 дней Вероника вновь связалась со мной. Моя уверенность в ее исцелении сменилась крайним замешательством от услышанного. Как оказалось, превращение произошло снова у обеих. Мне пришлось хорошо потрудиться, чтобы выявить корень проблемы. Я перерыл кучу литературы, опросил знакомых черноведов в забвении по поводу проклятия оборотня, но не узнал ничего нового. Все сводилось к одному и тому же. Одеяния из крапивы помогали всем без исключения. Или серебряная пуля, как в старые времена. Я пересматривал видеозапись множество раз, пока, наконец, не обнаружил подсказку. Неудавшиеся превращения Вероники и Светланы сопровождались так называемыми артефактами. Их тела выглядели размытыми или скрытыми под слоем квадратных искажений, но после приступа картинка выправлялась. Почти вся. Едва заметный кусочек пространства под кроватью на протяжении почти всей видеозаписи отображался как неровное темное пятно. Заручившись согласием Вероники, я тщательно осмотрел ее комнату и обнаружил то, что не мог ожидать. К нижней части кровати с помощью скотча некто прикрепил к лету. Ее сделали в форме деревянного брусочка с выдолбленными символами, перепутать которые было невозможно. Я не мог поверить, что Вероника помешала какому-то человеку настолько, что он решил прибегнуть к проклятиям, Каждый, кто имеет хотя бы небольшое представление о потусторонних силах, знает, чем оборачиваются игры с ними. Я показал калиту Вероники и сообщил, что проклятие на нее наложили намеренно. Расспросил о том, кто мог это сделать, кого она настолько разозлила, кому помешала, кто имел доступ к квартиру. Впрочем, все оказалось гораздо прозаичнее. Веронику уже больше года преследовал странный молодой человек по имени Альберт. Сначала он показался ей даже симпатичным. Они сходили на свидание, в ходе которого Альберт обмолвился о том, что сумел заглянуть за ту сторону. Одного этого было бы достаточно, чтобы прервать свидание, но Вероника все же провела с Альбертом еще несколько часов и даже согласилась, чтобы ее проводили до подъезда. В основном из жалости, ведь выглядел он каким-то потерянным, одиноким и весьма неопытным в общении с девушками. Потом призналась, что вечер получился приятным, но больше у них ничего не выйдет. Альберт вроде бы смирился. Следующие дни сопровождались шквалом сообщений и телефонных звонков от него. Черный список и смена номера спасали только на время. Еще через несколько дней Альберт поменял тактику. Он дежурил под окнами Вероники, намереваясь встретиться и поговорить. Присылал различные подарки, хотя ни один из них Вероника не приняла. Она обращалась в полицию, но безрезультатно. Альберт не совершил ничего такого, что запрещено законом. А потом он исчез, так же внезапно, как появился. Ни звонков, ни сообщений, ни курьеров с подарками. Но обида от неразделенной любви, похоже, так и не прошла. Вероника дала мне адрес Альберта. Он не раз указывал его в сообщениях, предлагая зайти на чай или посмотреть интересный фильм. Чай и фильм меня не интересовали, но от приглашения я не отказался. Альберт не хотел меня впускать, пока не увидел клету в глазок. В квартире царил жуткий смрад от разбросанных остатков пищи и грязи, натасканной с улицы. По стенам сновали тараканы. Только полки с книгами были чистые. На корешках я прочитал названия, от которых внутренне содрогнулся. Книги хранили информацию о проклятиях. Большая часть из них представляла из себя сплошную выдумку, вполне безобидную. Однако один манускрипт, написанный от руки еще два века назад, описывал проклятия достоверно и реально. Кладезь знаний для черноведов и келятников одновременно. Вероника оказалась права. Альберт действительно был потерянным. Он сумел заглянуть за ту сторону, только дорогу выбрал неверную. Некоторые черноведы практиковали физическое устранение келятников и им подобных. Я никогда не прибегал к такому способу. И все же Альберта необходимо было остановить, пока его действия не привели еще к более тяжелым проклятиям. Я спросил, знает ли он, что произойдет, если кто-то нарисует на клете символ «Крехт». Альберт не знал. Я рассказал ему, что «Крехт» оборачивает проклятие в самом худшем его проявлении против того, кто изготовил клету. Нарисовать символ для меня не составит труда, и я сделаю это, если Альберт не выполнит все мои условия» откажется от использования потусторонних сил, отдаст мне манускрипт и отстанет от Вероники. После недолгих размышлений он согласился. Я забрал книгу, в тот же вечер сжег ее, покинул дом Альберта, а к оставил в своем хранилище, где она лежит до сих пор, как крайняя мера. Надеюсь, мне не придется ей воспользоваться. по Пасскриптум. На следующее полнолуние избавил обеих девушек от проклятия обротня. Одеяние из крапивы сработали безупречно. 2011 М.